Особенной является форма насилия, которую приписывают Карлосу и его небольшой группе исполнителей. Это убийство выстрелом в горло, обрекающее жертву на мучительную смерть. Это особенно часто применяется к тем, кто нарушил обет молчания или встал на путь предательства, а также к тем, кто отказывается представить необходимую им информацию. Мари умолкла будучи не в состоянии читать дальше. Она откинулась на подушку и закрыла глаза. Он ничего им не сказал, и они убили его. «О, Боже мой!» «Он не мог сказать того, чего не знал», — заметил Борн. «Но ты это знал!» Мари села, протирая глаза. Ты знал о выстрелах в горло. Ты же говорил об этом. Я сказал, что знаю это, вот и все. Я больше ничего не могу к этому добавить. Почему? Я сам хочу узнать ответ, но пока не могу. Мне необходимо выпить. Сейчас. Джейсон поднялся и подошел к комоду. Наполнив два низких бокала, он взглянул на Мари. Не ли нам немного льда? Я думаю, что с этим не задержится. Герб притащит. Нет, все равно это будет долго. Она бросила журнал на кровать и повернулась к нему, точнее, в его сторону. Я почти в истерике. Тогда надо удвоить порцию. Мне хочется тебе верить, но я... Я... Но ты еще не можешь быть уверена, — подытожил Борн. Еще больше, чем я сам. Он протянул ей стакан. «А что ты хочешь от меня услышать? Что я могу тебе рассказать? Что я один из тех, кто входит в армию Карлоса? Что я разгласил какие-то его тайны? И что же из того, что я знаю этот способ убийства? Прекрати!» Я постоянно говорю себе это сам. Прекрати, не думай, не пытайся что-то вспоминать. А если вспоминаешь, то прекрати это, как только почувствуешь пустоту. Не заходи в воспоминания воспоминаниях очень далеко. Делай передышки. Делай передышки. Одна ложь. Один неправильный вывод может вызвать лавину других таких же ошибочных предположений. Он повернулся к креслу. Ты отыскала способ убийства. Я тоже кое-что нашел. Я знал это точно так же, как знал про Говарда Лелланда. Мне даже не надо ничего читать». «Читать? Что читать?» Корн нагнулся и поднял Таймс четырехлетней давности. Журнал был сложен пополам, на той странице, где был изображен набросок бородатого человека. Все линии лица, которого были грубыми и неточными, как бы подчеркивает то, что импозантность его физиономии ничего не даст, и что истинное его лицо так и останется неизвестным. Он протянул Мари журнал и предложил. «Прочти это. Там, где заголовок «Миф»» или монстр. А потом можно будет устроить игру. Игру? Да. Я прочитал первые два абзаца и не больше. Можешь верить мне на слово. Хорошо. Мария посмотрела на него, затем взяла журнал и начала читать. Миф или монстр. Почти свыше 10 лет имя Карлос произносится шепотом на улицах разных городов Парижа, Тегерана, Бейрута, Лондона, Каира и Амстердама. Его считают наиболее опасным террористом в том смысле, что его обязательства по поводу убийств лишены всякой политической окраски. Однако есть конкретные доказательства, что он связан с такими экстремистскими организациями, как ПЛО и БАДЕР -Менгов выступая в роли исполнителя и наставника. Именно часть отдельных террористов из этих организаций помогла хотя бы частично восстановить контуры этой зловещей фигуры. Информаторы выходят из кровавой игры и начинают говорить. Постепенно рассказы о его подвигах, излагаемые в духе Смита или Флеминга, уменьшаются до обычных человеческих размеров И перед нами предстает кровожадный монстр, который торгует контрактами на убийство с ловкостью специалиста по маркетингу, полностью осведомленного о ценах, о спросе и предложениях подпольного рынка. Его портрет можно начать с предполагаемого имени, такого же необычного, как и специальность его владельца, Ильич Рамирес Санчес. Многие считают, что он сын венесуэльского адвоката, не очень известного, но преданного марксистской идее, который в свое время послал сына на учебу в Россию. Значительная часть этих занятий состояла из уроков шпионской подготовки в специальных лагерях продажных убийц под Новгородом. С этого момента все данные исчезают, портрет увядает, уступая место разговорам и слухам.